Я над этим долго думал, и ни один из моих людей не мог сделать такого. «Вы в этом так уверены? Я знаю каждого из них. Они просто не способны на такое преступление. Альфреда любили все, он был всегда таким спокойным и внимательным. Нет, никто из моих людей не мог сделать подобного. Разве на Сиенде есть посторонние? Никого?» По слогам сказала она, ни единого человека. И никто не видел посторонних даже рядом с домом. Это исключено. А мы с Жакином? Вы не посторонние, ответила она. И потом вы можете мне рассказать, как вы могли спуститься вниз без посторонней помощи, доехать до дома Альфреда, застрелить его из собственного пистолета и снова, вернувшись домой, самостоятельно подняться наверх. Я, конечно, вас не подозреваю, но вы сами задали мне этот ненужный вопрос. Конечно, вы не могли его убить. Что касается нашего врача, то он, по-моему, вообще мухи не обидит. Он отпадает, быстро сказал Бернард. Вы тоже в этом уверены? После того, как меня ранили, ваш косметолог привела его в течение получаса. За это время ни одна разведка мира не смогла бы подставить нам нужного человека. Слишком мало времени прошло. Поэтому он отпадает. Я тоже так думаю. Но мог кто-нибудь незаметно оказаться на вашей осенье? Теоретически мог, но практически нет. Куда он потом девался? Если даже сумел найти дом Альфреда, как потом этот убийца ушёл с Енды? Куда он ушёл? Нет, Гильермо, это невозможно. Он отметил, что она уже знает его имя, тем не менее называет его по прежнему старым именем. Бернардо даже удивился её выдержке. Может, он еще здесь, предположил он, может, он где-нибудь скрывается? Мы посмотрели все, покачала она головой. Мои люди обыскали все комнаты. Нигде этого неизвестного в убийце нет. Может, все-таки кто-то из ваших людей? Остается только этот вариант, но я в него не верю. Я знаю их всех много лет, и никто из них не мог совершить подобного ужасного преступления. Никто, тихо произнесла женщина. Кто стал начальником вашей охраны вместо Альфред? Нет, поняла его вопрос женщина. Этот никак не подходит. Доминик был его лучшим учеником, и его родители находятся на Сьенди. Полиция уже допрашивала и его. Доминик вчера весь вечер был дома с родителями и молодой женой. Она ждёт ребёнка. Бернардо замолчал. В такие минуты чувствуешь себя беспомощным и жалким. Слоно наглое преступление оставшееся без наказания, вызов богу, основа мироздания, идеали которых всегда лежит порядоки, цель и сообразность. Ненужные убийства Альфреда и безнаказанность его убийцы заставляли страдать врождённое у каждого человека чувство справедливости. Завтра его похороны, сказала Инесс. Мы ждём его дочь. Полиция дала согласие на захоронение тела. Она встала и не попрощавшись, направилась к выходу из склепа. «Инос!» — отликнул ее Бернарда, впервые не сказав традиционного «сеньора». Она удивленно замерла, повернула голову. «Мне действительно очень жаль», — мягко сказал он. «Вся эта история случилась из-за меня. Я ведь все понимаю». «При чем тут вы?» — тихо сказала женщина. «Во всем виновата только я». «Если хотите, я сегодня просто уеду», — предложил Бернардо. «Прямо сегодня ночь. Не нужно нам лететь ни на какую кубу. Мы и так доставили вам массу неприятностей». На этот раз она обернулась всем корпусом. Посмотрела ему в глаза. «Я не могу.